Глава 5. Внизу гнул шею ужас, который может быть благородным, и страх, который всегда низок. Вверху шумели бури страстей, героизма, самопожертвования, ярости, а внизу притаилась мрачная толпа безликих. Дно этого собрания именовалось «равниной» суда скатывалось все шаткое все колеблющееся все маловеры все выжидатели все медлители все соглядатые и каждый кого нибудь добоялся гора была местом избранных жеронда была местом избранных равнина была толпой дух равнина был воплощен и сосредоточен в сиеси сиес человек глубокомысленный ставший человеком пустым Он застрял в третьем сословии и не сумел подняться до народа. Иные умы словно нарочно созданы для того, чтобы мешкать на полпути. Сиес звал тигром Робеспьера, который назывался Сиеса кротом. Этот метафизик пришел в конце концов не к разуму, а к благоразумию. Он был придворным революции, а не ее слугой. Он брал лопату и шел вместе с народом перекапывать Марсово поле, но шел в одной упряжке с Александром Богорне. Он проповедовал энергию, но сам ее в ход не пускал. Он говорил жерандистам, привлеките на вашу сторону пушки. Есть мыслители-ратоборцы, такие, подобно Кондорсе, шли за Верньо, или, подобно Камилу де Муллену, шли за Дантоном. Но есть и такие мыслители, которые стремятся выжить, такие шли за Сиесом. На дно бочки с самым добрым вином выпадает мутный осадок. Под равниной помещалось болото. Болото — так именовали современники ту фракцию конвента, которая составляла его большинство и поддерживала сначала жерандистов, потом якобинцев. Фракция эта выражала интересы средних слоев буржуазии и зажиточного крестьянства. Название «болото» — укрепилась этой фракцией потому, что члены ее сидели на нижних скамьях зала заседаний. Сквозь мерзкий отстой явственно просвечивало себелюбие. Здесь молча выжидали, щелкая от страха зубами, немодствующие трусы. Нет зрелища гажи. Готовность принять любой позор и ни капли стыда. Затаенная злоба. Недовольство, скрытое личиной раболепства. Все они были напуганы до цинизма. Ими двигала отвага, порожденная трусостью. Предпочитали в душе Жеронду, а присоединялись к горе. От их слова зависела развязка. Они держали руку того, кого ждал успех. Они предали Людовика XVI Вернио, Вернио Д'Антону, Д'Антона Робеспьеру, Робеспьера Тальену. При жизни они клеймили Марата, после смерти обожествляли его. Они поддерживали все вплоть до того дня, пока не опрокидывали все. Они чутьем угадывали, что зашаталось, и стремились нанести последний удар. В их глазах, ибо они брались служить любому, лишь бы тот сидел прочно, пошатнуться значило предать их. Они были числом, они были силой. Они были страхом. Отсюда-то их смелость, смелость подлых. Отсюда 31 мая, 11 жарминаля, 9 тормидора, трагедии завязка которых была в руках гигантов, а развязка в руках пигмеев.